но лишь помогаю людям найти решение их проблем, распутывая разные рода преступления. Я аналитик, а не убийца. Разве, брат, не говорил вам об этом? Говорил. Но вы меня не совсем поняли. Слово «убить», кажется, имеет только одно значение. Вы считаете иначе? В любом случае, я не буду заниматься вашим вопросом. Я никогда не занимаюсь бытовыми проблемами, даже тогда, когда жена не очень любит своего мужа. «Напротив», — возразила женщина, — «я очень люблю своего мужа». «В таком случае я действительно ничего не понимаю», — развел руками Дронга. «Дело в том, что я по отцу Сафарова, а по мужу Блумберг. Может быть, вы слышали о Трастбанке?» «Дело Сергея Блумберга. Конечно, слышал. Речь идет о миллиардных суммах». «Так вы его супруга», — понял Дронга.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 И небольшая вилла во Франции. Все вместе не стоит и четырех миллионов долларов. А если включить нашу московскую квартиру и дачу, то пяти-шести. Мы не сумеем так быстро собрать нужную сумму в валюте. Неужели и в банке нет двадцати миллионов? В банке есть гораздо больше, но счета заморожены, и они ежедневно несут огромные потери.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 «Достаточно какого-либо слуха, и все может кончиться очень плохо». «Он все продумал», — возразила женщина. «По главе совета директоров встанет другой человек. Он известен своим нейтралитетом, и новый фаворит президента не станет его топить. Кроме того, он родственник премьера. Мой муж все просчитал. Кажется, мне нужно будет встретиться с ним» задумчиво сказал Дронга. «Может, действительно он придумал наилучший выход из создавшейся ситуации, но вам придется нелегко». «Почему?» — не поняла женщина. «Все эти слухи, сплетни, неприятности коснутся и вас», — объяснил Дронга, уже обдумывая это необычное дело. «Сергей предупредил меня, что это достаточно опасно, и мы придумали трюк»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 Просил вас самого определить размер гонорара. «Да», — весело сказал Дронга. — «это, конечно, самое важное. Для человека, у которого недвижимости всего на пять миллионов долларов, а наличных не так много, ваш муж проявляет неслыханную щедрость». «Но я не принимаю деньги по частям». «Я не хотела вас оскорбить», — торопливо сказала она. «А я не сказал, что оскорбляюсь».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 Внизу ее ждал роскошный BMW. Неужели она действительно считает, что такую машину могли не заметить? Дронга вернулся в столовую и опустился на диван. На пачке денег, лежащей на столе, он не обращал внимания.